МАЙЦУНЬ Осенью я возвращался в Майцунь по дороге, которую указал мне старик, торговавший пластырями на подложке собачьей кожи. Это выражение употребляется, когда говорят о человеке, вешающем лапшу на уши, то есть автор заведомо подозревает старика в нечестности. Я даже не подозревал, что иду совсем по другому маршруту. На самом деле от Дуньи до Майцуни было меньше трех дней пути. На карте провинции районов Китайской Народной Республики 1954 года расстояние между этими двумя деревнями равнялось примерно половине сигареты. Семь дней и семь ночей я шел по изрезанным оврагам, холмам и едва не сбился с пути. Наконец я поднялся на высокую гору Мацзышань и с вершины увидел тропинку, идущую вдоль быстрой речки. Во время войны эта речка стала для местных жителей водным путем. А еще я увидел гумно, где люди прятались от японцев. Я попытался укрыться от холодного осеннего ветра, и в моей памяти всплыл тот далекий весенний день. Я вспомнил покачивающийся на ветру паланкин, сонное лицо мамы и все наши жизненные перипетии. Я не сдержался и заплакал навзрыд. Я вошел в Майцунь под лучами полуденного солнца, завернул за угол, миновав зеленеющие с южной стороны предгорья и перед моими глазами предстала картина полуразрушенной деревни. Пышно разросся вдоль петлявшего русла канала табак, на ветру колыхались созревшие кустики хлопка. Я прошёл по деревянному мосту и почувствовал знакомый запах древесного угля и гари, доносившийся из деревенской чайной. Финиковый сад был пуст, и ветви финиковых и грушевых деревьев трепал ветер. Новая бамбуковая изгородь, оплетённая лианами, окружало овощные грядки, а цветы уже давно высохли. Дверь червоводни была плотно закрыта, и я увидел, что пятачок возле порога заполнили сорняки. Несколько птичек лениво что-то клевали в траве. Всё вокруг хранило атмосферу прошлого. Покой, беспечность и едва заметный холодок.